Глава 10. В среду днём Дебби и Флора, как обычно, отправились выпить по чашке чая. Это стало у них своего рода традицией. Они наугад заходили в разные кафе и решали, какое им нравится больше. Было холодно, но сухо, хотя, по прогнозам, к вечеру обещали дождь. В этот день, по их правилам, кафе должна была выбирать Дебби, и она решила отвезти Флору в Джуберосе, где обедала со Стивеном в свой первый вечер во Флоренции. Она же выбрала и маршрут до кафе. Это кафе на площади Республики. Но если вы не против, мы пойдем туда окружным путем, по Вио де Тернабуани. Там есть просто потрясающий магазин одежды. Мне хочется показать его вам. Необычно то, что они выставляют в витрине только один или два образца и никогда не снабжают их ценниками. И модели всегда роскошные. Вы все знаете об индустрии моды, и я бы хотела, чтобы вы подсказали, сколько могут стоить эти вещи. Если они такие дорогие, как я думаю, не стану заходить и сэкономлю время. «Магазины на Вио де Тернабуоне самые дорогие во Флоренции. Давайте посмотрим, что вас так заинтересовало», — сказала Флора, и глаза у нее заблестели, как будто ее позабавило предложение Дебби. Когда они подходили к магазину, Дебби увидела, что в этот раз в витрине выставлена всего одна модель — светло-серое вечернее платье, явно шелковое. Дэбби разглядывала его несколько секунд, потом повернулась к Флоре. «Но разве оно не великолепно Я вам говорила, у них здесь просто фантастические модели». Тут Дэбби заметила, что у ее старшей подруги снова как-то странно заблестели глаза, как будто она вот-вот рассмеется. «Что? Оно стоит целое состояние? Я зря, теряю время, даже мечтаю о том, чтобы купить нечто подобное». «Насколько я помню...» «Розничная цена от такого платья — около шести тысяч евро». Дебби охнула, а Флора продолжила. «У вас очень хороший вкус, Дебора. Давайте зайдем и осмотримся. Я покажу вам некоторые модели из нашей весенней коллекции». «Из вашей весенней коллекции? Вы хотите сказать...» Теперь Флора широко улыбнулась и указала на овальную стеклянную панель над входом в магазин. На панели был простой логотип из двух букв — F.G. «Моя девичья фамилия — Галли. Флора Галли. Когда я начинала свой бизнес, решила оставить эти инициалы». «Так F.G. — это ваша компания?» Дебби не интересовалась модой, но даже ей был знаком этот товарный знак. «Вот это да! А я не догадывалась. Это же всемирно известный бренд». Стеклянная дверь была закрыта, но швейцар в безукоризненном костюме заметил Флору и сразу начал действовать. Открыл дверь и придерживал ее, пока они заходили внутрь. «Бонжорно, Кристофоро!» «Бонжорно, графиня!» Швейцар церемонно поклонился Дебби. «Синьорино!» Флора провела деби через вестибюль вверх по трем мраморным ступеням в просторный светлый зал декорированные в очень бледные серые, розовые и зеленые тона. Несомненно, это была отсылка к цветам возвышавшегося всего в сотни метров дуома. Дебби никогда не бывала в подобном магазине, и для нее он скорее был похож на будуар какой-нибудь кинозвезды. «А теперь давайте взглянем на это!» Флора прошла в конец комнаты к напольной вешалке и начала перебирать развешанное там платья У деби глаза стали как блюдца. Она словно оказалась внутри журнала мод. «Флора, добрый день! Я так рада, что вы к нам зашли!» деби и Флора одновременно обернулись и увидели возле двери высокую и стройную темноволуцую женщину. Она была примерно ровесница Флоры и очень красивая. Дебби даже подумала, что в прошлом женщина была моделью. «Чао, Барбара!» «Дебора, познакомься, это Барбара! Она наш менеджер по маркетингу здесь, во Флоренции!» «Барбара — это моя хорошая подруга Дебора». Они пожали друг другу руки, и Дебби заметила, что у Барбары что-то на уме. «Флора, у нас проблема». Барбара глянула на часы. «Через десять минут мы ожидаем группу байеров из Америки. Они прибывают на поезде из Милана. А Мирон нас подвела». Барбара осеклась, но потом продолжила. «Нет, это несправедливо. Мать Мирон попала в аварию на своем скутере. Ее срочно госпитализировали. А Мирен прыгнула в самолет на Мадрид, чтобы быть рядом с матерью. В общем, в итоге у нас нет никого, кто мог бы показать американцам наши модели. «Бедняжка, надеюсь, с ней все будет в порядке». «С искренним сочувствием», — сказала Флора. «Да, ситуация крайне неприятная». Она посмотрела на Дебби. «Эти люди из Нью-Йорка — крупные игроки. У них магазины по всему восточному побережью». Сейчас они были на показе в Милане и по пути в Рим сделают остановку во Флоренции специально, чтобы к нам заглянуть. Мирон — потрясающая модель из Испании. Мы пригласили ее специально для этого события. И вот теперь мы остались без нее. Пока Флора объясняла ситуацию, у Дебби возникло ощущение, будто за ней наблюдают. Она повернулась к дверям и увидела, что Барбара не просто на нее смотрит, а рассматривает как доктор пациента на клиническом обследовании флора ваша подруга дебра мне кажется у нее идеальный сороковой размер да согласна кивнула флора дебра какой у вас британский размер одежды думаю восьмой я давно ничего нового не покупала так что не уверена ладно не волнуйтесь мы снимем мерки дебра тяжело сглотнула Она начала понимать, к чему клонит Барбара. А Флора уже поняла. «Скажите, Дебора, вы когда-нибудь участвовали в показах?» деби часто заморгала и даже хихикнула. Таким абсурдным было это предположение. «Нет, никогда. Мне кажется, это не мое». «Почему? Вы красивая, высокая. Мне очень нравятся ваши длинные волосы». деби заметила, как Барбара с Флорой переглянулись. «Ладно, я вот что хотела спросить. Вы свободны на ближайший час или около того?» Дебби затрясла головой, отказываясь поверить в то, что это происходит с ней на самом деле. «Да, но...» «Вы бы нас очень выручили, если бы остались здесь ненадолго. У них не обязательно возникнет желание оценивать вещи на модели, но просто на всякий случай». флора посмотрела Дебби в глаза. «Вы бы сделали нам большое одолжение». «Я даже не знаю...» Дебби растерялась. С одной стороны, она понимала, что многим обязана Флоре, но с другой ее пугала одна только мысль о том, что придется позировать перед какими-то незнакомыми людьми. Их может вполне удовлетворить и показ платьев на напольной вешалке. Барбара очень старалась приободрить Дебби. «Возможно, вам даже ничего не придется делать». Дебби сделала глубокий вдох и кивнула, мысленно порадовавшись, что... Утром интуиция подсказала ей надеть новое белье, которое она купила всего неделю назад. «Да, конечно, я помогу. Постараюсь вас не подвести Надеюсь, ваша одежда будет неплохо на мне сидеть». В следующий час, вне всяких сомнений, был самым напряженным в жизни Дебби. Показательный урок для инспектора Британского совета, на котором она объясняла смешанной группе студентов от 70 до 79 лет разницу между настоящим совершенным временем и настоящим длительным совершенным, был сущим пустяком по сравнению с этим часом. Группа американских байеров прибыла в составе трёх сурового вида леди, и они определённо хотели посмотреть несколько платьев на модели, то есть на Дебби. К счастью, как и предположила Барбара, у неё действительно оказался идеальный сороковой размер, и Дебби, как бы критически она к себе не относилась, вынуждена была признать, что некоторые образцы — Действительно, очень хорошо на ней выглядели. В итоге она одиннадцать раз забегала за шерму и сменила там одиннадцать платьев за полчаса. И к концу сессия не только раскраснелась, но и вспотела. Барбара пошла проводить трёх леди к Джакамо, который должен был отвезти их на вокзал на серебристом Мерседесе. А Флора тем временем поделилась деби хорошими новостями. «Им понравилась коллекция, и понравились вы. Дебби, вы были великолепны». «Большое вам спасибо. Вы действительно очень нас выручили». «Слава богу, в жизни не была так напугана». «Но по вашему виду я бы так не сказала». «Скажите это моему антиперспиранту». Лора рассмеялась. «И как вам наше платье? Какое понравилось больше других?» В числе платьев, которые Дебби демонстрировала американкам, было и роскошное вечернее, выставленное в витрине магазина. Но Дебби уже сделала свой выбор. Больше других ей понравилось очень простое и немного строгое темно-синее платье с неглубоким треугольным вырезом. Она описала его Флоре, такивнула и подошла к напольной вешалке. «Это?» Флора сняла синее платье с плечиков, перекинула его через руку и расправила ладонью. «Не могу с вами не согласиться. Мы продали очень много этих моделей. И оно вам идеально подходит. Вы в нем просто великолепны». Флора как бы между делом взяла с кресла фирменный пакет и опустила в него платье. «Вот, это вам знак нашей благодарности. Вы нас выручили, мы вам очень признательны». Дебби чуть дара речи не лишилась. «Флора, это совсем не обязательно. Я была рада помочь, честно». Дебби отказывалась как могла, но Флору ей было не переубедить. «Возьмите его, Дебора, прошу вас. Я действительно очень хочу, чтобы оно было вашим». Уверяю, вы его заслужили. В следующую субботу Дебби уже не в первый раз поехала к Флоре на чай. В этот раз, кроме Байрона и хозяйки, там был кое-кто еще. Барбара из магазина фг Отбившись от навязчивых знаков внимания со стороны Байрона, Дебби пожала Барбаре руку. Дебора рада снова вас видеть. С улыбкой поприветствовала ее Барбара. И еще раз спасибо за помощь. Флора много мне рассказывала о вас. Как я поняла, вы директор английской школы. «Временно исполняя обязанности директора». Уточнила Дебби и вкратце рассказала о том, что случилось со Стивеном. «Так что дел много, но, признаюсь, работа мне нравится». Она посмотрела на Флору. «Не поймите меня неправильно, я люблю преподавать, но, как оказалось, административная работа тоже доставляет мне большое удовольствие. Ну, знаете, это здорово — придумывать новые курсы, рекламные слоганы». «Дебби — очень хороший преподаватель» с готовностью поддержала ее флора спасибо флора улыбнулась дебби и снова повернулась к барбаре а как те американки сделали достойный заказ они сделали более чем достойный заказ их впечатлили и наше платья и вы выбора знаете что мне сказала одна из них она сказала это так свежо когда одежда демонстрирует кто то настоящий настоящий не поняла дебби У профессиональных моделей порой взгляд становится тусклый. Мы называем это синдром мёртвого глаза. А вы очень жива и естественная. Им это очень понравилось. Вы забыли упомянуть, что меня трясёт от страха и апотею. Барбара рассмеялась и продолжила. Магазин, в который вы заходили, это наш головной офис. Там мы решаем все вопросы, связанные с дизайном и маркетингом. И там же заключаем сделки с торговыми партнёрами. Барбара приглянулась к графине. Мы с Флорой подумали, вдруг вы согласитесь время от времени помогать нам с показами. Дебби перестала почесывать носком туфли брюха Байрона, который лежал у нее в ногах, и удивленно посмотрела на Барбару. «Я? Снова демонстрировать платье?» Она до сих пор не разобралась в том, как к этому относиться. Боевое крещение в магазине «ФГ» было настоящим стрессом, но глубоко в душе она чувствовала, что в процессе показа получала удовольствие. Как бы странно это ни звучало. «Вы серьезно? Я ведь ничего не смыслю в моде». Флора встала на сторону своего менеджера по маркетингу. «Подумайте о том, что сказали те американки. В индустрии моды не хватает свежести, а вы сама свежесть и естественность. Вы будете прекрасной моделью. И, знаете, вы очень изящны». О таком комплименте Дебби мечтать не могла. Ей даже на секунду стало интересно, как бы среагировала Элис, если бы это услышала. А Флора продолжала. «Нам нужна высокая стройная модель, которая сможет время от времени приходить в наш офис на Виа-де-Тарнабоне и демонстрировать одежду нашим специальным клиентам». «Специальным клиентам?» Дебби представила старых сальных стариков, которые пялятся на нее, пока она ходит перед ними в полупрозрачном белье. В основном это байеры, как те американки. Барбара, видимо, заметила, что Дебби засомневалась и постаралась говорить бодро и убедительно. «Дебра, как я уже сказала, мы продаём нашу одежду покупателям, включая лучшие универмаги по всему миру и в Лондоне тоже. Время от времени, когда у нас появляется новая линия, мы, естественно, хотим, чтобы важные байеры увидели нашу одежду не на вешалке, а на живой модели. Но я уверена, что у вас есть модели, которые занимаются этим... «Профессионально? Как э, забыла имя? Мирой?» деби никак не могла понять, почему выбор Флоры и Барбары пал именно на нее. Ведь она ничего не смыслила в их бизнесе и ничего не умела как модель. «Мирон. И да, у нас есть целая обойма профессиональных моделей, таких как Мирон. Мы вызываем их на показы мод, но это не одно и то же. Нам нужен кто-то здесь во Флоренции. Нужна модель, которая сможет время от времени... На часок заскакивать к нам в офис. Лучшие модели живут в Милане и Риме или ещё дальше, как Мирен. Кстати, у её матери перелом таза. Но доктора говорят, что с ней всё будет в порядке. Дело в том, что вызывать таких моделей на часовой или даже на получасовой показ к нам в офис финансово нецелесообразно, понимаете? А ваша квартира и ваше место работы всего в пяти минутах ходьбы от Вио де Торнебуани. Вы идеально нам подходите? У вас всё получится. да — сказала Флора. — Вы именно так кто нам нужен. Уверена, деньги для вас не главное, но оплата будет неплохой. Барбара назвала гонорар за час работы, и цифра была такой, что у Дэби чуть колени не подкосились. Естественно, если вам что-то понравится, вы всегда сможете купить эту вещь по оптовой цене. — А... И насколько часто мне нужно будет приходить на показ в ваш магазин? — Поверьте, нечасто. Скажем... Получасовая сессия, один, максимум два раза в неделю. Случается неделя без показов. И, как я уже сказала, это будут показывать только для наших специальных клиентов. Дебби смотрела на лабрадора и отчаянно пыталась придумать какую-нибудь уважительную причину для отказа. Но в голову ничего не приходило. Она была в долгу перед Флорой. А дополнительный заработок пришелся бы очень кстати. Дебби собралась духом и согласилась. «Хорошо, я попробую, но...» «Прошу, если у меня не получится, так сразу и скажите». «Замечательно, Дебора. Уверена, вы всех покорите». «Отлично, Дебора!» Флора широко улыбнулась. «Не могли бы вы на минутку встать?» Дебора повиновалась и позволила Барбаре еще раз внимательно себя осмотреть. Это было не очень комфортно, но она понимала, что надо постараться к этому привыкнуть. «Вы сможете зайти к нам в понедельник в удобное для вас время?» Я попрошу наших девочек снять с вас мерки. Нам нужно знать наверняка все ваши размеры». Барбара посмотрела на Флору. На мой взгляд, у неё идеальная фигура. Потом снова обратилась к Дебби. «У вас чудесные длинные волосы, но... Может, мы пошлём вас в салон, просто чтобы немного привести их в порядок? Естественно, за наш счёт». «Да, думаю, да», — ответила Дебби с трудом сдержала улыбку. Элис бы обрадовалась, узнав, что она наконец согласилась пойти в салон. «Прекрасно. На следующей неделе решим все оставшиеся вопросы. Ещё раз спасибо, что согласились». «И не волнуйтесь», — Флора наклонилась к Дебби и похлопал её по руке. «Я уверена, вам понравится». На следующей неделе Дебби сначала оказалась в руках очень дорогого парикмахера-стилиста, потом в распоряжении мастера маникюра, а за ним, что пугало больше всего, во власти экс-модели из Дании по имени Бритта. Высокой выше Дебби платиновой блондинки. Голова ее была выбрита на четверть, так что над правым ухом осталась только светлая щетина. В свои сорок с чем-то Брита была потрясающе красива. Причем красоту ее можно было назвать в каком-то смысле запретной. Именно Брите предстояло обучить Дебби основам движения на подиуме. Как стоять, поворачиваться и ходить. На первый взгляд все просто, но эта простота усложнялась массой нюансов которые казались осанки и даже дыхание. Плюс ко всему, зачастую надо было шагать на устрашающих высоких каблуках. После полчасового занятия с Брит Дебби оказалась на грани нервного срыва. Но в результате следующая сессия пугала Дебби гораздо меньше, чем подготовка к ней. Её вызвали для демонстрации избранных моделей следующего летнего сезона. Байерами оказались две улыбчивые японки, которые за всё время показа не произнесли ни единого слова. Дебби проходила перед ними раз пять-шесть, затем скрывалась за ширмой и как можно быстрее переодевалась в новое платье. Японки весь показ сидели неподвижно, только изредка делали пометки в своих блокнотах-планшетах или отпивали поглоточку поданного чая, но всё с улыбкой. После показа Барбара сказала Дебби, что эти две леди отвечают за покупки модной одежды для сети самых известных универмагов Японии. И им понравилось то, что они увидели. Уходя из офиса фг Дебби с облегчением выдохнула и даже начала думать, что ей может понравиться эта очень прибыльная подработка. Основная работа Дебби по-прежнему занимала все ее свободное время, и домой она порой возвращалась ближе к полуночи. Стивена выписали из госпиталя, но на работу он не вышел. Джан Карло сказала, что он носит ему еду и вообще присматривает. Естественно, в его отсутствие Дебби приходилось работать за двоих, но она быстро поняла, что это ей не в тягость, а даже нравится количество студентов увеличивалось формировались новые классы и новый учитель сэм стал работать по полному расписанию сэм высокий нескладный парень из сауд гмптона последние три года преподавал в южной корее к решению вернуться в европу его частично подтолкнул воственный северный сосед а финальной точкой послужило объявление которое Дебби разместила на сайте вакансии и он оказался очень хорошим преподавателем а еще он был популярен среди студентов нравился персонал школы и в особенности, как заметила Дебби, нравился рори очень скоро эти два парня стали неразлучны, и Дебби часто задумывалась не перерастет ли их дружба в нечто более серьезное рори после появления в школе сэма заметно повеселел, и Дебби была за него рада. В следующие несколько недель ее дважды вызывали на по показы одежды для оптовых покупателей. И с каждым разом Дебби становилось все легче выступать в роли модели. Клиентов, американцев и канадцев гораздо больше интересовали модели одежды, а не девушка, которая их демонстрировала. Поняв это, Дебби очень скоро перестала обращать внимание на их комментарии, порой довольно громкие. Но при этом следила за тем, чтобы у нее не появились симптомы синдрома мертвого глаза. И старалась выглядеть как можно естественнее. Барбара и Флора сказали, что клиенты высоко оценили ее работу и заказы продолжают поступать. К концу ноября дни стали короче, Флоренцию накрыла волна холода и сырого воздуха. деби потратила часть свободных денег на покупку чудесного теплого пуховика и таких же чудесных теплых сапог. Теперь, когда она, закутавшись в шарф, проходила мимо Дуома, Ей было трудно поверить, что всего три месяца назад во Флоренции стояла жара 35 градусов по Цельсию. Дэбби всё больше и больше влюблялась в свою квартиру, хотя редко могла ею насладиться, ведь почти каждый день она уходила очень рано и часто возвращалась только в 11, а то и позже. Был только один минус. Порой она среди ночи просыпалась от шума на лестнице, когда сын Флора приводил свою очередную пассию. В один из таких раздражающих неприятных моментов Три часа ночи ее разбудил виск и смех на лестничной площадке. Дэбби чуть не вышла из квартиры, чтобы высказать своему соседу все, что она об этом думает. Но из уважения к Флоре сдержалась и не стала ничего предпринимать. В следующий после того случая субботу Флора уже традиционно пригласила ее на чай, и Дэбби, сидя за столом, раздумывала, не затеять ли разговор о сыне графини но в итоге решила, что это будет неразумно. Флора либо знала о том, что её сын любит меня, девушек, и не привык считаться с другими людьми, либо она будет в ужасе, или даже воспримет критику в адрес члена её семьи как личное оскорбление. В общем, если отбросить шум посреди ночи, Дебби действительно полюбила свою квартиру и была невероятно благодарна Флоре за возможность в ней жить. Один только факт, что, выйдя из дома, она сразу оказывалась на улицах и площадях, по которым ходил сам Микеланджело, уже казался ей каким-то чудом. Помимо очевидных мест, которые должен увидеть каждый турист, как, например, Дуома, Дебби не приставала удивляться своим маленьким и почти ежедневным открытием. Она поняла, что смотреть вверх, гуляя по городу, очень даже неплохая идея. И поэтому вскоре открыла для себя множество фресок и статуй на домах, которые в первое время считала обычными и ничем не примечательными. И с каждым прожитым во Флоренции днем ее любовь к этому городу, с его блистательным прошлым, только возрастала. Иногда, если возникала потребность посидеть в тишине и расслабиться, Дэби поднималась в сатрос и неизменно уходила оттуда умиротворённая. Как-то во время ежедневных телефонных разговоров с мамой она сказала, что начинает чувствовать себя во Флоренции как дома. Но однажды, в субботний вечер в середине декабря, как будто черти с сорвались. С десяти часов из-за входной двери постоянно слышались топот по лестнице и громкие голоса, Дебби всего пару раз посмотрела в глазок, но этого хватило, что подтвердились ее худшие предположения. Сосед устроил вечеринку. Дебби специально не стала ложиться спать и до часа ночи смотрела по телевизору старый черно-белый фильм. Потом все-таки уснула, но уже через пару часов ее разбудил страшный шум и звон разбитого стекла. Натянув свитер на пижаму, она вышла в коридор и открыла входную дверь. Картина, которая предстала ее глазам. С полным правом заслуживал название вакханалия. На верхней ступеньке сидит девушка в блестящем серебристом платье и всего в одной туфле, а вокруг нее рассыпаны осколки от разбитой бутылки из-под шампанского. Дверь в соседскую квартиру открыта нараспашку. Кто-то на полную катушку включил музыку какой-то европоп. Музыка такая громкая, что хрустальные подвески на люстре приплясывают. У дальней стены на лестничной площадке сплелись в объятиях три человека неопределенного пола. Прислонившись к косяку входной двери, стоит уже знакомая Дебби мужская фигура. Мужчина спокойно курит. Дебби решила, что с нее хватит. Она выскочила на лестничную площадку и решительно подошла к мужчине. Тот выпустил дым ей в лицо и доброжелательно улыбнулся, обдав запахом алкоголя, таким насыщенным, что Дебби показалось, что у нее кожа на лице натянулась. «Привет, красавица! Ты где пряталась?» Сын Флора определённо был симпатичным мужчиной примерно одного возраста с Дебби, но он был очень пьян, а может, что и похуже. Дебби закипела от злости и сорвалась на крик. «Я живу напротив, и меня всё это достало! Вы думаете, что можете делать всё, что захотите, и в любое время дня и ночи? Вам вообще наплевать на людей!» Если бы Дебби говорила на английском, то использовала бы выражение покрепче. Но её преподаватель не обучил её итальянским ругательствам. И все же после своей отповеди она увидела, как в глазах сына графини что-то промелькнуло. Почувствовал вину. «О, мы вас разбудили!» Он еще раз затянулся, но хоть в этот раз отвернулся, прежде чем выпустить дым. «Мне очень жаль!» Но по его лицу Дебби видела, что ему все равно. «Послушайте, я очень-очень устала. Или вы переместите вечеринку в квартиру и выключите эту чертову музыку, или я звоню карабинером». «Им будет очень интересно узнать, откуда так несёт марихуаны». После этих слов мужчина как будто немного забеспокоился. «Это совсем не обязательно. Мы просто веселимся. Вы что, никогда не веселились? Кстати, не хотите к нам присоединиться?» «У вас одна минута, а потом я звоню карбинерам Меня так и подмывает позвонить вашей матери тоже. Тут мужчина вроде как удивился даже встревожился». «Моей матери?» «Вы меня слышали?» «Повзрослейте уже и постарайтесь вести себя достойно. Попытайтесь хотя бы немного думать о других людях, а не только о себе. В общем, минута пошла». Дебби решительным шагом вернулась к квартиру и закрыла за собой дверь. Остановилась в коридоре и задумалась, сможет ли она выполнить свою угрозу. Хватит ли у неё духу позвонить в полицию. У неё чистился пульс, она начала понимать, что с ней могло случиться на лестничной площадке, когда она в пижаме стояла в окружении странных людей, пьяных или укуренных, или то и другое, звонить не пришлось. Во всяком случае, в тот раз. К большому облегчению Дебби музыка оборвалась, и она услышала приглушенные голоса на лестнице. Секундой позже дверь в квартиру напротив закрылась, причем тихо, и во всем доме воцарился мир и покой. На следующее утро Дебби обнаружила, что кто-то убрал с площадки осколки стекла. Это была хоть маленькая, но победа и Дебби решила не рассказывать Флоре об этом случае. Подумала, вдруг ее сын усвоил урок. И действительно, следующие несколько недель в доме было тихо. У Дебби словно камень с души упал. Школа закрылась на двухнедельные каникулы, и Дебби полетела домой, чтобы провести Рождество с родителями в Бристоле, а Новый год с Элис в Кембридже. Все заметили, какой она стала элегантной. Именно такое слово употребила тетя — И в тайне рада была это слышать. Стилисту Флоренции практически не стал ничего менять в ее прическе, только немного состри кончики. Но результат был лучше некуда. И, конечно, не последнюю роль сыграли купленные ей новые одежды и подаренные Флорой темно-синее платье. Да, Дебби чувствовала себя стильной. Как-то вечером отец ушел в папу выпить пинту пива, деликатно предоставив своим женщинам немного поговорить о личном. Когда разговор зашел о ее внешности... Дебби поинтересовалась мне не матери. «Мама, ты думаешь, я красивая?» «Конечно, дорогая, ты всегда была очень славной и милой девочкой». «Понимаешь, дело в том, что во Флоренции, точнее, с того момента, как я стала подрабатывать моделью, люди постоянно говорят мне, какая я красивая. Я понимаю, в их мире все немного через край, и люди постоянно бросаются такими словами. Ты же знаешь, меня никогда всерьез не интересовало, как я выгляжу». «Но я начинаю понимать, что стало лучше одеваться и слежу за своей внешностью. Это делает меня поверхностной?» Мама улыбнулась Дебби. «Если внешность — единственное, что тебя заботит, тогда да. Но, дорогая, тебе-то известно, что это не так. У тебя очень ответственная работа. И я не сомневаюсь, что ты хороша в своем деле. Иначе ты не смогла бы заместить директора, когда он заболел. Ты деликатная, умная девочка» если при этом ты еще и красавица, считай, что это бонус. И никакая ты не поверхностная. Я хотела сказать, что я вовсе не искала работу в модельном бизнесе. Это они меня попросили. Мама легонько похлопала деби по ладони. Конечно, они тебя попросили, и ты не должна волноваться из-за того, что такая красавица. Просто будь осторожнее с мужчинами. Они, как увидят симпатичную девушку, только об одном и думают. Но Дебби после своего печального опыта в августе не нуждалась в таких напоминаниях. На следующий день она очень осторожно рассказала родителям о своей дружбе с Флорой, и ее мужем-графом, и очень удивилась, что отец не начал произносить одну из своих знаменитых, обличающих аристократию речей. Обычно под конец он называл наследников больших состояний слабовольными бездельниками из высшего общества или говорил, что они родились серебряной ложкой во рту – но в этот раз на него произвело впечатление, что Флора много работала, чтобы построить свой бизнес. И он снисходительно отнесся к титулу ее мужа. Мало ли причуду этих иностранцев. После этого разговора Дебби почувствовала большое облегчение. Мама с детским интересом слушала ее рассказ о Вилле де Латоре и о том, как там у них все обставлено. И отец, и мать оба согласились, что Флора очень благородно поступила, предложив Дебби арендовать у нее такую славную квартиру в самом центре города по такой низкой цене. И, конечно, их очень позабавили рассказы о лабрадоре Байроне. Канун Нового года Дебби поехала в Кембридж, где встретилась с Элис и ее парнем. Гай оказался приятным и дружелюбным. И хотя он был очень даже симпатичным, но определенно не походил на типичных любовников Элис. Дебби очень обрадовалась, что ее лучшая подруга в кои-то веке сделала разумный выбор. Эллис, в свою очередь, была под большим впечатлением от новой стильной Дебби и не уставала восхищаться ее гардеробом и переменами во внешности. «Чтоб не провалиться, Дебс, ты наконец-то сделала это? И кто же этот счастливчик?» эл «Нет никакого счастливчика». И Дебби рассказала подруге о своем опыте работы моделью. эл слушала и понимающе кивала, а под конец сказала. «Я всегда говорила, что у тебя попка как у манекенщица, а теперь волосы тоже». Гай тактично удалился в бар за напитками, предоставив Дебби шанс расспросить подругу о том, как продвигаются их отношения. «А как у тебя с Гаем?» «Кстати, одобряй твой выбор». Они каждую неделю разговаривали по телефону, и Дебби была уверена, что подруга твёрдо решила остановиться на моногамных отношениях. А тут вдруг эл начала увиливать от прямого ответа. «Э, вообще-то все довольно-таки неплохо». «То есть...» Элис закашлялась и на самом деле смутилась. «Ну, я знаю, это безумие, мы ведь встречаемся всего пару месяцев. Но он попросил меня выйти за него». «Вот это да!» У Дебби не было слов, она повторила. «Вот это да!» Потом внимательнее пригляделась к подруге и спросила. «А ты что?» Элис сделала глубокий вдох и, выдохнув, ответила. «Как? Я уже сказала, я знаю, что это безумие. Но я согласилась». «Черт, это же просто фантастика!» Дэбби крепко обняла подругу. «Решили, когда свадьба?» Гаю предложили осенью перейти на должность с полным рабочим днем, поэтому пока он еще более или менее свободен, мы решили, что поженимся летом, устроим себе хороший такой полноценный медовый месяц. Я уже говорила, на работе и коллеги, если надо, с удовольствием меня отпустят. Эллис отступила на шаг и посмотрела на Дэбби. «И мы подумываем, какую-то его часть провести в Италии». «Отличная идея!» Вы просто обязаны навестить меня во Флоренции». Дэбби была рада за подругу и только на секунду почувствовала что-то вроде сожаления, когда впервые за долгое время вспомнила Пола и рухнувшие планы насчет замужества. Она встряхнулась, а Элли словно прочитала ее мысли. «А у тебя как Дэбс, неужели действительно так ни с кем не встречаешься?» «Не встречаюсь и не планирую. Я сейчас очень занята на работе, так что даже если бы кто-то и появился на горизонте...» У меня бы просто-напросто не было на него времени. «А что насчет твоего соседа? Ты с ним еще не познакомилась? У него ведь отец граф, значит, он... Как будет уменьшительно от графа? Графинчик?» Я бы подобрала для него определение похлеще. Дебби вкратце рассказала подруге о своем столкновении с сыном графа и его родителями несколько недель назад. «Если для аристократов порядке вещей так себя вести, я рада считаться представительницей рабочего класса».